«Неужели, Лизи, ты настолько разочаровалась в нём, что веришь, будто он способен на такое коварство?» «Пожалуй, нет, когда это касается его собственных интересов, но на всё остальное — да, мне кажется, он вполне способен». «Ах, если бы я ошибалась! Но боюсь на это надеяться!» «Будь так, почему они не поехали в Шотландию?» «Во-первых, — возразил мистер Гарденер, — неопровержимых доказательств, что они туда не поехали, у нас нет».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 Возможно, я несправедлива к ней, ведь она так молода. Ее никогда не учили думать о серьезных вещах. А последние полгода, да нет, целый год, она предавалась одним только развлечениям до тщеславию. Ей разрешалось проводить все ее время самым праздным и легкомысленным образом и забивать голову всяческим вздором. С того дня, как полк расквартировали в Мэритоне, в мыслях у нее были только любовь, кокетство и офицеры. Думая и разговаривая только о них, она делала всё, что было в её силах, чтобы, как это выразить, сделать свои чувства и без того слишком не еще ещё более податливыми. И мы все знаем, что наружность и манеры Уикхэма могут пленить любую девушку. «Но ведь Джейн, — сказала её тётушка, — не думает об Уикхэме настолько дурно, чтобы поверить, будто он способен на подобную низость»